Гарлемская трагедия Гарлем Миссис Финк на минутку зашла к миссис Кэссиди, живущей этажом ниже. «Красотища, да?» — спросила миссис Кэссиди. Она горделиво повернулась к подруге, чтобы та могла получше разглядеть ее лицо — Обведенный огромным зеленовато-пурпурным синяком глаз заплыл и превратился в узенькую щелку. Расквашенная губа немного кровоточила, на шее с обеих сторон багровели следы пальцев. «Мой муж никогда бы себе не позволил так поступить со мной», сказала миссис Финк, скрывая зависть. «А я не вышла бы...» «За человека, который бы не колотил меня хоть раз в неделю», — объявила миссис Кэссиди. «Ведь не пустое же я место, как как жена?» «Да уж ту порцию, что он мне вчера вкатил, никак не назовешь гомеопатической дозой. У меня до сих пор искры из глаз сыплются. Зато теперь он до конца недели будет ублажать меня». это киев фонарь не обойдется ему дешевле шелковой блузки», — а в придачу пусть еще и по театрам меня поводят. — Ну, а я надеюсь, — с напускным самодовольством сказала миссис Финк, — мой муж слишком джентльмен для того, чтобы поднять на меня руку. — Ой, да брось ты, Мэгги, — засмеялась миссис Кэссиди, прикладывая к синяку примочку из ореховой коры. — Твой муженек просто какой-то замороженный или сонный. Где уж ему влепить тебя за трещину? Придет с работы, плюхнется на стол, да зашершит газеты, и вот и вся его гимнастика. Разве не так? Мистер Финг бесспорно просматривает по вечерам газеты, признала встряхнув головой миссис Финг. Но бесспорно и то, что он потехи ради не превращает меня в отбивную котлету. Уж чего нет, того нет. Миссис Кэссиди издала воркующий смешок счастливой и уверенной в себе Матроны. С видом Корнелии, указывающей на свои украшения, она отвернула ворот халата, обнажив еще один бережно лелеемый кровоподтек. Пунцовый, с оливково-оранжевой каймой, уже почти невидимый, но дорогой как память. Миссис Финг пришлось капитулировать. Ее настороженный взгляд смягчился, выражая теперь откровенное завистливое восхищение. Они ведь были старые подружки с миссис Кэссиди, вместе работали на картонажной фабрике, пока год назад не вышли замуж и не поселились в этом доме. Финки наверху, а Мэйм с мужем прямо под ними. Так что с Мэйми ей задаваться не стоило. — И больно он тебя лупцует, — с интересом спросила миссис Финк. — Больно ли? — прозвенела восторженная колоратура. — Падал на тебя когда-нибудь кирпичный дом? — Точно так, ну точнёхонько так себя чувствуешь, когда тебя выкапывают из-под развалин. Если Джек ударит левой, это уж наверняка два дневных спектакля и новые полуботиночки. Ну, а правый? Тут можно смело запрашивать поездку на Кони-Айленд плюс шесть пар ажурных фельдеперсовых чулок. — Да за что же он тебя колотит? — расспрашивала миссис Финк, широко раскрыв глаза. — Вот дурочка, — снисходительно сказала миссис Кэссиди. — Просто спьян. Это ведь у нас почти всегда случается в субботу вечером. — А какие ты ему даешь поводы? — не унималась любознательная миссис Финк. — Здрасте вам. Да разве я ему не жена? — «Джек придет домой под мухой, а дома его кто встречает?» «Попробовал бы он только поколотить какую-нибудь другую. Уж я бы ему показала. Иной раз он делает мне выволочку, потому что не поспела с ужином. В другой раз, потому что поспела. Джеку любой повод хорош. Наклюкается, потом вспомнит, что у него есть жена, и спешит домой меня разукрасить». По субботам я уж загоди сдвигаю мебель, чтобы не разбить голову об острые углы, когда он начнет орудовать. Левый свинк у него просто дух захватывает. Иногда я в нокауте после первого раунда. Ну, а если мне охота недельку поразвлекаться или обзавестись каким-нибудь новым барахлишком, я встаю и получаю все сполна. Вот как вчера. Джек знает, что я уже месяц мечтаю о шелковой синенькой блузке — А за такую одним синяком, ясное дело, не расквитаешься. Ну вот, спорим на мороженое, Мэг. Нынче вечером он мне ее притащит. Миссис Финг погрузилась в задумчивость. Мой Мартин, сказала она, ни разу меня пальцем не тронул. Но ты верно заметила, мэм, кислый он какой-то, из него и словечко не вытянешь. Мы никуда не ходим. Дома от него никакого толка. Он мне, правда, покупает разные вещи, но с таким брезгливым видом, что пропадает все удовольствие. Миссис Кэссиди обняла подругу. «Бедняжка», — сказала она, — «но не может же у каждой женщины быть такой муж, как Джек. Если бы все были такие, то неудачных браков вообще не бывало бы. Всем недовольным женам только одно и нужно, чтобы раз в неделю муж задавал им хорошую таску, а потом расплачивался за нее поцелуями и шоколадными тянучками. Вот тогда бы они сразу ожили. По мне уж, если муж, так муж. Пьяный, тряси жену, как грушу. Трезвый, люби ее, как душу. А который ни того, ни другого не может, мне и дар мне нужен. Миссис Финг вздохнула. Прихожий коридор внезапно огласились шумом. Дверь распахнулась, ее толкнул ногой мистер Кэссиди, руки у него были заняты свертками. Мэйм бросилась ему на шею, ее неподбитый глаз сверкнул нежностью, как у юной девицы племени Маори, когда, очнувшись, она видит перед собой своего вздыхателя, который втащил ее в хижину, оглушив перед этим внезапным ударом. «Привет, старушка!» — гаркнул мистер Кэссиди. Усеяв пол россыпью из свертков, он подхватил жену в могучие объятия Я принес билеты в цирк, а если ты взломаешь один из этих свертков, ты, пожалуй, найдешь ту шелковую блузку. — А, добрый вечер, миссис Финк. Не заметил вас сразу. Как поживает старина Март? — Превосходно, мистер Кэссиди. — Спасибо, — сказала миссис Финк. — Мне пора уходить. — Март вот-вот вернется, надо подать ему ужин. Завтра я занесу тебе выкройку, которую ты просила, Мэйм. Поднявшись в свою квартирку, миссис Финг всплакнула. Она заплакала сама, не зная почему. Так плачут только женщины, плачут без особой причины, плачут просто попусту. В каталоге горя эти слезы самые безутешные, хотя просыхают быстрее остальных. Почему Мартин ее никогда не колотит? Он такой же большой и сильный, как Джек Кэссиди. Неужели она ничего не значит для него? Он никогда с ней не бронился. Придет, сядет, сложа руки и молчит. Зарабатывает он неплохо, но совершенно не ценит того, что придает вкус жизни. Корабль ее мечты попал в штиль. Капитан курсировал между вареным пудингом с корицей и подвесной койкой. Пусть бы уж отдал концы или хоть изредка задавал команде взбучку. А ей грезилось такое веселое плавание с заходом в каждый порт на островах Услады. Но сейчас, сменим метафору, измотанная тренировочными поединками со спарринг-партнером, Она была готова признать себя побежденной, не получив ни царапины. На миг она чуть не возненавидела мэйм. Мэйм, прикладывающую к синякам и ссадинам бальзам обновок и поцелуев и кочующую по бурному морю жизни с дрочливым, грубым и любящим спутником. Мистер Финг явился в семь проштампелеванный печатью домоседства. Вдаль его не тянуло из дома, где все мило, привычно, знакомо. Он был подобен человеку, успевшему вскочить в трамвай, а на конде, проглотившей свою жертву, лежачему камню. «Вкусно, Март?» — спросила миссис Финг, весь свой пыл вложившая в приготовление ужина. «М -м «Да», — буркнул мистер Финг. Поужинав, он углубился в чтение газет. Он сидел в носках без ботинок. «Восстань, у новой Данте, И воспой закоулок ада, Уготованный для человека, Сидящего дома в носках!» «А вы, мученицы семейных уз и долга, Стойко прошедшиеся из куз шелковых, Нитиных, хлопчатобумажных, Шерстяных и фельдеперсовых, Неужели отрините вы новую песню Следующий день был днем труда. Мистеру Кэссиди и мистеру Финку предстоял круглосуточный отдых. Труд готовился к триумфальному шествию по городу и к прочим забавам. С утра миссис Финк отнесла миссис Кэссиди выкройку, Мэйм уже надела новую блузку. Даже ее подбитый глаз излучал праздничное сияние. Джек, чье раская не обрело практические формы, предложил захватывающую программу дня, включавшую прогулки в парках, пикники и пиво. Кипя завистливым негодованием, миссис Финк возвратилась наверх. Счастливица Мэйм, на чью долю так обильно выпадают синяки, за которыми так быстро следует примочка. Но неужели счастье выпало лишь ей одной? Где сказано, что Мартин Финг хуже Джека Кэсси? Так почему его жене навеки оставаться необласканной и небитой? Мысль блистательная и дерзкая внезапно осенила миссис Финг. Она докажет Мэйм, что и другие мужья умеют поработать кулаками и приласкать потом жену не хуже, чем какой-то Джек. празднику Финков ожидался... чисто номинальный. На кухне с вечера мокло в лоханках накопленное за полмесяца белье. Мистер Финг сиел в носках, читая газету. Так и должен был, по-видимому, пройти день труда. Зависть вздымалась в груди миссис Финг, и, захлестывая эту зависть, отчаянная решимость. Если муж не желает ее ударить, Если он не желает таким образом подтвердить свое мужское достоинство, свои прерогативы и уважение к семейному очагу, его нужно подтолкнуть к исполнению долга. Мистер Финг закурил трубку и безмятежно поскреб лодыжку, пальцем затянутый в носок ноги. Он застыл в рамках семейного уклада, как застывает на корочке пудинга прозрачный жир. Вот так и мыслился ему его монотонный лизиум Обозревать компактно втиснутый в газетные столбцы далекий мир под всплески мыльной воды в лоханках и круговерть приятных запахов, свидетельствующих о том, что завтрак убран со стола, а обед уже близок. Можно назвать немало мыслей, не приходивших ему в голову, но особенно далек он был от мысли поколотить жену. Миссис Финк отвернула кран с горячей водой и погрузила в пену стиральную доску. Снизу послышался радостный смех миссис Кэссиди. Он прозвучал издевательством, словно Мэйм рисовалась своим счастьем перед обойденной супружескими кулаками подругой. и миссис Финк решила — пора. Словно фурия накинулась она на мужа. — Лодорь несчастный! — крикнула она. — Вожусь! Обстирываю тут его уродину, так что чуть руки не отваливаются, а ему наплевать. Муж ты мне или чурман бесчувственный? Мистер Финк, окаменев от изумления, выронил газету. Миссис Финг, боясь, что недостаточно раззадорила мужа, и он не рискнет ее ударить, сама подскочила к нему и нанесла сокрушительный удар в челюсть. В этот миг ее охватил прилив столь страстной любви к мужу, какой она давно уже не испытывала. «Встань, Мартин Финг, и осуществи свои суверенные права. Ей нужно, ей необходимо было почувствовать тяжесть его кулака, ну, просто чтобы знать, что он ее любит. Ну, просто чтобы знать это. Мистер Финг вскочил. Мэгги живо наградила его еще одним размашистым свингом в челюсть. Потом, закрыв глаза и обмирая от страха и счастья, она ждала, шептала про себя его имя и даже подалась вперед навстречу вожделенному тумаку, этажом ниже мистер кессиди с пристыженным осмущенным видом запудривал сидяк под глазом жены готовясь к выходу в свет внезапно наверху раздался пронзительный женский голос затем стук топот возня грохот опрокинутого стула несомненные признаки семейного конфликта март и мэг затеяли поединок оживился мистер кеди не знал что они этим развлекаются сбегать что ли взглянуть не нужен ли им секундант один глаз миссис кэссидди заискрился как бриллиант чистой воды второй блеснул ну скажем как фальшивый у негромко протянула она с непостижимым для мужа волнением стойка стойка лучше я сама схожу к ним джек Она вспорхнула по ступенькам. Едва она вступила в пределы коридора, как из кухни вихрем вылетела миссис Финг. «Ну что, Мэгги!» — восторженным шепотом вскричала миссис кессиди «Он решился!» Миссис Финг, подбежав к подруге, уткнулась ей лицом в плечо и горько разрыдалась. Миссис Кэссиди нежно отстранила от себя головку Мэгги, и заглянула ей в лицо. Распухшее от слез, оно то вспыхивало, то бледнело, но бархатистую бело розовую в меру присыпанную веснушками гладь не рассветила ни синяком, ни царапиной трусливая длань мистера Финка. — Ну, скажи мне, Мэгги! — взмолилась Мэйм. или я войду туда и все сама узнаю что у вас случилось он обидел тебя как миссис финк в отчаянии поникла головой на грудь подруги не заглядывай ты туда ради бога всхлипнула она и не вздумай кому нибудь проболтаться слышишь он и пальцем меня не тронул он господи боже он там Стирает. Он стирает белье.